Глава 3. Дверь оставалась приоткрытой минут 5. Подростки всё так же сидели, не шевелясь и не подавая признаков жизни, как того требовали правила игры, в которую они попали. Вдруг по ту сторону двери Послышался лёгкий скрип, будто кто-то вышел и приближался к ним. Атмосфера начала накаляться до предела. Становилось жарко, но никто не думал сдаваться. Звук шагов стал сопровождать что-то невообразимое. Оно походило на звук заводящейся машины, который стал нарастать, становиться всё громче и громче, всё ближе и ближе. Одно успокаивало, ребят. Это просто игра. Но так ли это было на самом деле? Эдисон увидела, как в дверь что-то просунулось. Комнату заполонил запах бензина, и тут же подростки догадались, что за вещь издавала столь устрашающий звук, от которого в жилах стыла кровь. Это бензопила, промелькнуло в голове у всех. Джейми лишь успел прислонить палец к губам, давая понять, что всё в порядке и главное не шевелиться. И вот уже дверь практически полностью открыта, а бензопила полностью прошла в проёме двери, и показался человек, у которого она была в руках. Дышать было невозможно из-за удушливого запаха бензина, и все сдерживались, чтобы не чихнуть и не подать признаков жизни. Свечки по-прежнему горели, излучая тусклый свет, не освещающий практически ни дюйм пространства. Актёр уже находился с ними в одной комнате. Оставалось только одно дождаться, пока он уйдёт, убедившись что игроки мёртвые. Однако тут произошло непредвиденное. Звук бензопилы умолк, а актёр резко схватил за руку первого попавшегося игрока. Им оказался Эдисон, который сидел почти возле двери и повёл в следующее помещение, закрыв за собой дверь. Ребята тут же вскочили со своих мест, на лице каждого читался страх и непонимание увиденного. Он не должен был этого делать. Это против правил. Она же не пошевелилась даже, паниковала Ева. Подростки были согласны с девушкой, ведь голос в рации рассказал о правилах игры, которую они соблюли. Мы что-то нарушили? недоумевала Эмили. Ситуация выбила девушку из колеи, ей, как и всем остальным, было не менее страшно. Нужно связаться с той девушкой в рации, твёрдо сказал Эрик. Эмили, она же у тебя? Девушка кивнула и достала рацию из кармана юбки. Зажав заветные кнопки, она услышала два длинных гудка, а потом всё затихло. Спустя несколько секунд снова послышался женский голос, который сказал ровно то же самое, что и в прошлый раз. Мы все сделали, как сказано в чёртовых правилах, крикнул Эрик, но по ту сторону ничего не ответили. Ребят, тихо сказал Джими. По-моему, это запись, и никого там нет. Что ты имеешь в виду? испуганно спросила Стела. Ты хочешь сказать, что мы здесь заперты с какими-то психами? Не думаю, что это психи, у Грюма, сказал Уил. Все как один обернулись к нему. Кто-то привёл нас сюда, значит, что-то от нас нужно, продолжил парень. Мы должны разобраться в этом, чтобы выйти отсюда живыми. Последнее слово он выделил так, что по телу каждого прошла дрожь. Сначала мы должны спасти её, кивнул Эрик на дверь, за которой скрылся актёр Сэддисон. Стелла, несмотря на дрожащие от страха ноги, подошла к двери и потянула за ручку, но та не поддалась. Как? Как такое возможно? Мы же открыли эту дверь, удивилась Ева. Ребята не понимали, что происходит в этом месте. Им нужно было двигаться дальше, в следующую комнату, куда скрылся аниматор вместе с Эдисон. Нам нужен план. чтобы ввалиться в эту комнату и отбить Эдисон у этого ненормального, сказал Уилл. Все поддержали эту идею и начали придумывать план, но от страха ничего в голову не лезло. А тем временем Эдисон вместе с актёром оказались в следующей комнате. Свеча, кое-как освещала пространство, и девушка могла осмотреться. По ощущениям, комната была намного больше предыдущей. Всё, что освещала свеча это два стола и стул, на который незнакомец усадил её. На столе, судя по очертаниям, стояли какие-то кресты, банки, лежали потрёпанные игрушки. Ну, в общем, всё то, что используют для создания пугающей атмосферы страшных квестов. Позади девушки были две двери, рядом с которыми стоял ещё один шкаф, а внизу расположился большой сундук. Аниматор положил бензопилу на стол и остановился застыв на месте. Извините, но нам сказали, что не будут забирать, если девушка не успела договорить. Как актёр развернулся к ней лицом, благодаря свету, который издавала свечка в дрожащей руке Эдисон, она смогла разглядеть своего похитителя. На нём был грим, изображавшее кровоavленное лицо, а на голове светлый парик. Актёр был одет в коричневые спортивные штаны и куртку цвета хаки. Весь вид аниматора устрашал, а пребывание с ним наедине могло свести с ума любого. Мы ведь сидели тихо. Почему вы забрали меня?" решила повторить Эдиссен, набравшись смелости. Но актёр не ответил. Он лишь сделал шаг навстречу девушке. Это заставило её буквально вжаться в стул. "Вы что, думаете, это игра?" спросил он голосом, от которого хотелось закрыть уши. голосом, от которого бы затряслись поджилки даже у самого смелого человека. Что вы имеете в виду? На этот раз голос Эдиссон уже дрогнул. Аниматор подошёл ближе и уже навис над девушкой, положив руки ей на плечи. Это не игра, продолжал он. Отсюда нет выхода, нет правил. Хоть грим и стягивал его лицо, но было ясно, что он зло ухмыльнулся. Нас найдут, по крайней мере полиция. Эдисон прикрикнула на него, пытаясь скрыть свою внутреннюю панику. Раздался смех. Аниматор злобно рассмеялся. Этот смех был еще страшнее, чем голос актера. Он ещё больше навис над девушкой и заглянул ей прямо в глаза. От такого психологического напора не хватило сил даже отвести взгляд. Поэтому Эдисон ничего не оставалось, как смотреть ему прямо в глаза. "Ему нужны вы, точнее, один из вас". Вдруг начал кричать актёр, повторяя эти слова. Его столь переменчивое поведение И тон голоса очень сильно напугал, заставляя трястись каждый миллиметр тела. Эдисон от страха закрыла глаза, даже не представляя, что актёр собирается делать. Наступила тишина. Создалось впечатление, что аниматор ушёл, его присутствие не ощущалось. Но смелости открыть глаза не хватало, во рту пересохло, а колени предательски дрожали. Спустя несколько минут девушка попыталась открыть глаза, но веки стали тяжёлыми, поэтому пришлось приложить немалые усилия, чтобы это сделать. Преодолев этот барьер, Эдисон вдруг закричала. Лицо аниматора было прямо напротив её лица. Актёр приложил палец к губам, призывая к тишине. Не закрывай глаза. Главное, не закрывай глаза. твердила себе Эдисон. Каким-то образом аниматор оказался позади неё и шепнул ей на ухо: "Выбери следующую жертву, милая". Шёпот его был в миллионы раз страшнее всего остального, от него каждая мышца на лице девушки дрогнула. "Назови имя". "Нет!" Крикнула она и только собралась развернуться и ударить его по лицу, как на ее же глазах рука застыла в воздухе, а аниматор снова оказался перед ней. Что? Как это возможно? Эдисса нацепинела от страха. А, -а, а ты думаешь, что я человек? Как это трогательно! Злобно прошипел он. А вот Саймон был человеком ужасным, но всё же человеком. Указал он на себя, сколько крови на его руках было, а он выбрал не его, другого. Ты или кто-то из твоих друзей займут скоро их места. А осталось только выбрать. Саймон дотронулся рукой до щеки девушки, но та не могла дать отпор. Её руки и ноги словно парализовало. "Не глупи, дракуша. Скажи имя следующей жертвы, ну или я же выберу сам". Он уже готов был сказать его, как Эдисон посмотрела прямо ему в глаза. "Джейми" В слезах крикнула она: "Прекрасно, Эддисон Картер. Я знал, что в тебе есть тот самый потенциал. Я же знаю, что внутри этого ангела". Саймон поморщился. "В сидит настоящий демон, жаждущий крови. Прекрати!" Девушка попыталась пошевелиться, но не могла. Голос начал садиться от страха, поэтому её фраза прозвучала тише, чем хотелось бы. Не бойся своей сущности. Ты ещё покажешь себя. Засмеялся он. Вы все здесь себя покажите. Покажите. Тем временем в самой первой комнате разгорался настоящий спор. Каждый из игроков предлагал свою идею по спасению Эдисон. Это обычный человек. Я сейчас войду туда и покажу ему, что значит правила нарушать, уже потирал кулаки Эрик. Тебе лишь бы драться, помотала головой Стелла. Может, хватит? повысила на них голос Эмили. Вы ведете себя отвратительно. Мы вообще не знаем друг друга. Но раз мы теперь в одной западне, то нужно действовать сообща. Хватит скрывать свой страх за бесконечными спорами, возмутилась девушка. Уилл едва улыбнулся, явно оценив речь девушки, а Стелла и Эрик сразу же затихли и потупили взгляд. Эмили победно вскинула голову и отошла на шаг назад. Тут произошло непредвиденное. Эрик выхватил из рук ошарашенной Евы ключи и открыл дверь комнаты, буквально влетев внутрь. Парень увидел, как аниматор нависает над девушкой и что-то говорит ей, а та не в состоянии даже пошевелиться и сказать что-то в ответ, будто ожидая что-то подобное. Саймон повернулся к вошедшему гостю и хитро улыбнулся. Надо же, спаситель собственной персоной. А такой ли ты на самом деле, Эрик Брейхэм? Своим устрашающим голосом и самой фразой одержимый поставил парня в тупик. Что? ажарашенно спросил Эрик. Остальные игроки были поражены и увиденным, и поведением парня, который резко взял всю инициативу на себя. Саймон промолчал, лишь злобно ухмыляясь. Он наслаждался непониманием и страхом игроков, словно предвкушая дальнейшие события. А Держимы стал отходить назад, пока не вышел в проем двери, ведущей в первую комнату, будто так было задумано, будто он отступал специально. Эрик, закрой дверь. крикнула Эдисон, которая наконец-то смогла пошевелиться. Парень тут же вышел из транса и с силой захлопнул перед Саймоном дверь, тут же закрыв её на замок. Девушка без сил упала стеле на руки, её ноги подкосились от страха, она не могла устоять на месте. Чувствуя, что здесь они хоть в какой-то безопасности, все игроки невольно выдохнули. Стелла аккуратно посадила Эдисон на стул, а Эрик тут же подошёл к девушке и взял её за руку. "Эт, я знаю, что тебе страшно, волнуясь, говорил он. Но кто это был?" "Я, я не знаю, но он заставил меня выбрать следующую жертву". Печально всхлипнула девушка. "Он знает Всё про каждого из нас. Как, удивилась Эмиль. Понятия не имею. Правда, я знаю, что его зовут Саймон, точнее, он сказал, человека так звали. Если я не ошибаюсь, то мы влипли по крупному. Медленно, будто пробуя каждое слово на вкус, сказала Уилл. Что ты имеешь в виду? спросила и без того перепуганная Стелла. Это, скорее всего, демоны, сказал спокойно Уильям, как будто это было что-то повседневное, обычное, с чем сталкиваешься каждый день. На лицах всех отразилось удивление и страх, но никто даже и не подумал оспаривать это заявление. В глубине души каждый из них понял это. увидев Саймона рядом с Эдиссоном, я уверен, что поспособствовали нашему появлению здесь и вовсе не наши близкие и знакомые. Припомнил он недавний спор о том, что каждый из них встретился с кем-то, чтобы сюда попасть, а они тогда уже были одержимы демонами, чтобы сделать всё возможное и ввести нас в этот проклятый квест. Тогда все эти правила, о которых нам сказали по радио, не работают. Мы должны сделать все возможное, чтобы поскорее покинуть этот дом. – Вздохнула Ева. Я уверен, мы столкнемся с этими тварями еще не раз. Эрик яростно посмотрел на дверь, за которой предположительно все еще сидел Саймон. Парень помог Эдисон встать и попытался улыбнуться девушке, чтобы хоть как-то взбодрить её, но улыбка получилась натянутой, и он поспешил отвернуться. Дверь закрыта, уверенно сказала Стелла, оставив все попытки открыть закрытую дверь, предположительно ведущую в следующую комнату. Значит, нам предстоит разгадать головоломку. С неподдельным интересом сказала Эмили. Это всё не игра, дурёха, сказал Эрик. Ага, кто поверит в эту сказку про демонов, буркнула Эмили. Это либо маньяки, либо чей-то социальный эксперимент. Все водночасье посмотрели на девушку. На самом деле никто, кроме Уилы и Евы, не верили в эту сверхъестественную теорию. Однако спорить и что-то доказывать не было сил, да и времени. Эдисон хоть и встречалась с ним лицом к лицу, но сказать что-то наверняка не могла. Мало ли что может померещиться от такого страха? Может, её тело просто оцепенело от ужаса, и никто не влиял на неё, поэтому девушка принимала нейтральную сторону. Говорить что-то наверняка здесь было глупо, ведь это была лишь первая встреча. У них на пути